3. Роботы нравились Сюзанне прежде всего тем, что, по ее разумению, большинство из них не могли держать камня за пазухой. Найджел сказал ей, что в мастерских не нашлось никого, кто мог бы отремонтировать узлы визуального наблюдения. Хотя я все сделал бы сам, получив доступ к необходимым материалам, запасным частям и руководствам по ремонту поэтому он вернулся обратно, полагаясь на датчики инфракрасного диапазона, чтобы собрать осколки разбившегося, да и к тому же не потребовавшегося кувеза. Он поблагодарил Сюзанну за проявленное участие и представился ее друзьям. «Я рад нашему знакомству, Найджел», — сказал Эдди. «Но ты, наверное, хочешь заняться ремонтом своих визуальных узлов, поэтому мы тебя не задерживаем». Проговорил он благодушно и убрал револьвер в кобуру, но рука по-прежнему лежала на рукоятке. Если честно, его несколько смущало удивительное сходство Найджела с неким роботом-посыльным из кальи Бринстерджес. Вот уж у кого за пазухой лежал целый валун. «Нет, постой», — возразил Роланд. «У нас для тебя найдется работенка, но пока бы мне хотелось, чтобы ты нам не мешал». «Отключись, если тебя это устроит». «Или не устроит», подразумевалось по тону. «Разумеется, сэр», — ответил Найджел все с тем же сочным английским акцентом. «Вы можете реактивировать меня словами «Найджел, ты мне нужен». «Очень хорошо», — кивнул Роланд. Найджел сложил на груди свои тоненькие, но безусловно сильные руки из нержавеющей стали и застыл. «Вернулся, чтобы подобрать осколки стекла», – восхитился Эдди. «Может, TED Corporation стоит наладить их продажу? Каждая домохозяйка Америки захочет купить двух. Одного для дома, второго для двора». «Чем меньше мы будем связываться с наукой, тем лучше», – мрачно заметила Сюзанна. Несмотря на то, что ей удалось хоть немного поспать, привалившись к двери между Федиком и Нью-Йорком, Выглядела она неважно, изможденная, уставшая до нельзя. Посмотрите, что она сделала с этим миром. Роланд кивнул Джейку, который рассказал, как он и отец Келлоган провели вечер в Нью-Йорке 1999 года. Начав с того момента, как такси едва не задавило Иша и закончив их атакой на низших людей и вампиров в обеденном зале «Дикси Пик». Не забыл упомянуть о том, как они избавились от «Черного-13», положив его в ячейку камеры хранения во Всемирном торговом центре, где он мог лежать до июня 2002 -го года. И о том, как нашли черепашку, которую Сюзанна бросила, как записку в бутылке, в сточную канаву рядом с Дикси Пик. «Ты такой храбрый!» Сюзанна взъерошила волосы Джейка. Потом наклонилась и погладила Иша по голове. ушастик путаник вытянул и без того длинную шею, чтобы максимально продлить удовольствие. Полу закрыл глаза. Лисья мордочка растянулась в улыбке. «Чертовски храбрый! Спасибо тебе, Джейк!» «Спасибо, Эйк! И... согласился Иш. «Если бы не черепашка, они убили бы нас обоих!» Джейк говорил ровным голосом, но побледнел. «Что же касается отца Келлогана, он...» Джейк вытер ладонью слезу и посмотрел на Роланда. «Ты воспользовался его голосом, чтобы заставить меня уйти. Я от тебя слышал?» «Да, воспользовался», — кивнул Роланд. «Будь уверен, он хотел того же». «Вампиры до него не добрались», — продолжил Джейк. «Он...» застрелился из моего Ругера до того, как они испили его крови и превратили в себе подобного. Впрочем, я не думаю, что они этим ограничились. Скорее разорвали бы на куски и сожрали. Они же обезумели. Роланд согласно кивал. Последнее, что я услышал? Думаю, он произнес это вслух, но полной уверенности у меня нет. Джейк замолчал, вспоминая. Слезы теперь текли по щекам. «Найди свою башню, Роланд, проникни в нее и взойди на вершину». Потом – пуф! Он ушел, как огонек свечи, в другие миры. Он замолчал. Какое-то время молчали все, не решаясь нарушить тишину. Наконец Эдди подал голос. «Ладно, мы снова вместе». «Так что же нам теперь делать?»